«Свой собственный дом. Ну, увы, это было бы ненадежное убежище. Когда-нибудь народ сожжет и этот дом, как он сжег дом маршала данкра Бедный кончина кончини, а между тем он желал только блага Франции». дамон мансиньор, так же, как и вы», — с иронией произнесла королева. Мазарини, сделав вид, что не понял этой двусмысленности, им же самим вызванной продолжал оплакивать судьбу кончина кончини.